Глава 36. Галерея Центурионов Так Данил, София и Рива вновь оказались в Нортшпигеле, в зловещем городе со стеклянными крышами, так напугавшим их в первый раз. И снова Энио заливало узкие улочки городка своим призрачным светом. Они шли по городу, вспоминая путь на площадь с ратушей, а остальные члены отряда шли следом, стараясь не шуметь. Вокруг не раздавалось ни звука, только лёгкий ветерок ворошил мусор на пустынных улицах. Созерцатели двигались очень осторожно, напряжённо прислушиваясь к каждому шороху и держа мечи наготове. Нападение могло произойти в любой момент. Сквозь полупрозрачные стены домов виднелись тёмные силуэты обитателей Нордшпигера, но на улицах пока никого не было. Чего они ждут? тихо спросила Елена. Когда мы зайдём глубже в город, догадался Улед, чтобы отрезать нам путь к отступлению. Хитрые бестии. Они вошли в очередной узкий переулок. Вдоль стены висели чёрные статуи, слегка поблёскивающие в мраке. Они почти сливались с каменной кладкой, будто произрастая из неё. Кажется, мы не видели их в тот раз, заметила София, осторожно приблизившись к одной из статуй. Их здесь и не было, согласился Даниил. И в этот момент Крайнее изваяние открыло глаза, вскрикнув от ужаса, София отскочила назад. Статуя, оказавшаяся высоким мужчиной доppelganger'ом, спрыгнула с постамента и взмахнула длинным тесаком. Магист ударил его мечом в грудь, разнеся в дребезги, но остальные статуи тут же пришли в движение. Из-за углов домов показались другие доппельгангеры, оборванные грязные мужчины, женщины и даже дети. Их одежда и стрела настолько, что висела на них клочьями. В волосах виднелась паутина. Вооруженные стеклянными ножами и тесаками, они ринулись на пришельцев. Созерцателям пришлось сбить в кучу спина к спине, чтобы отражать атаки монстров. Со всех сторон слышались злобные смешки и шипения. Вперед вышла Юджиния с огромным мясницким тесаком в руке. «Кого я вижу?» — язвительно усмехнулась она, глядя на Риву и Данила. «Снова эти детишки! Вам одного раза показалось мало! Прочь с дороги, кукла!» — крикнула ей Рива. «Хэк, и нахалка!» Придётся отдать тебя батисе в виде фарша, ххотнул Евгения. Зарги по достоинству оценят блюдо, которое я из тебя приготовлю. монастырь разгромлен, спокойно произнёс магистр. Ведь мы бежали, вам больше некому служить. На лице Евгения отразился неподдельный испуг. Это ложь, выдохнула она. Это правда, подтвердила София. Ваших благодетельниц больше нет, некому отдавать вам приказы. Нам всегда есть кому служить, рявкнул допельгангерша, красная батисса слишком сильна, чтобы её могла уничтожить горстка неудачников вроде вас. «Можете сходить и проверить», — сказал Данил. «Мы сходим», — кивнула Юджиня. «Но не с пустыми руками!» Она вскинула нож, указывая острием на ребят. «Взять их!» Доппельгангеры только этого и ждали. Они набросились на смельчаков, и схватка загипела. Созерцатели выстроились так, чтобы закрыть с собой ребят. Но Данил и Алекс сами бросились в атаку. Рива и Елена к ним присоединились с раздражением. рожаясь не менее яростно, чем мальчишки в центре круга остались только Игорь и София. Им приходилось сложнее всех, ведь они почти не умели сражаться. В конце концов Игорь просто начал размахивать мечом словно бейсбольной битой, а София старалась прятаться за его спиной. Рыва дрываясь, выпустив свои когти, Елена приняла облик большой крысы и проворно металась среди нападающих, сбивая их с ног, упавших до пельгангеров созерцатели тут же разбивали мечами и пиками. Алекс крошил всех мечом в узком переулке нельзя было раскрутить хнут. Даниил грамил врагов каменной рукой. Высокий тип тощий, словно скелет, бросился на Софию, и та испуганно вскрикнула. Игорь только что разнёс одного из нападавших и с довольным видом повернулся к ней. Огромный допергангер бросился на него сзади. "Игорь!" взвизгнула София. Юноша резко обернувшись, обрушил меч на голову монстра, и тот взорвался, разлетевшись на сотню кусков. София размахнулась мечом и ударила своего тощего противника. Допергангер поймал кренок рукой и довольно усмехнулся, но подскочив к нему риво снесла ему когтями голову и монстр разлетелся в дребезги. Елена обернулась и увидела сзади целую толпу быстро приближающихся до пельгангеров. Глаза у них кровожадно горели. Их всё больше крикнула девушка: Магистр Резский обернулся, увидел монстров и быстро принял решение. "Нужно пробираться к Ратуше", воскликнул он. "Скрыться под её крышей. Это же лоноходящие, они не смогут последовать за нами. Если только у неё не стеклянная крыша", заметил Влад. Раздался крик одного из созерцателей. Двое пельгангеры втроём напали на крайнего воина и избили его с ног, сверкнули ножи, и крик резко оборвался. Влад издал яростный вопль, обрушил свой меч на одного из убийц. Созерцательница из его отряда ударила пикой и пробила насквозь двух оставшихся, но их товарища уже было не вернуть. Еджене злобно расхохоталась. "Один готов!" крик но она Абатиса будет довольна. Разгневанный Влад, развернувшись, ударил её мечом, и хозяйка постоялого двора лишилась головы. Тело юджени с громким хлопком взорвалось, и осколки разлетелись по переулку, но других допергангеров это не остановило. Алекс разбил дух в дребезги, а третьего отбросило от себя ногой. Вдруг в полуметре от него сверкнул клинок. София схватила юношу за плечо и резко дёрнула на себя. Острое лезвие ванзилось в стену всего в 2 см от них. "Спасибо", выдохнул потрясённый Алекс. В конце переулка появилась ещё одна группа стеклянных монстров. Их было слишком много. Дело принимало серьёзный оборот. Магистр дважды широко взмахнул мечом и расчистил путь к площади. И вот вся группа быстро побежала по узкому переулку, направляясь к центру городка. Башня старинной ратуши уже виднелась на фоне темного неба и сияющих лун. За отрядом бросились десятки доппельгангеров. Грохот от их стеклянных ног раздавался в полумраке пустынных улиц. Магистр на ходу обернулся и выстрелил в них искрящуюся молнию. Несколько присредывали вспыхнув, взорвались и исчезли в дыму, но на их месте тут же появились новые. Софии и Рива прибежали на площадь первыми. Они бросились к Ратуше и взбежали по её ступенькам. За ними следовал Данил. Девушки толкнули двери, но они оказались запертыми. Данил с разбега ударил каменным кулаком в створки и замок с треском вылетел. Все вбежали в ратушу и оказались в просторном зале с ровными рядами скамеек и большими окнами. Но витражные стекла покрывал такой слой пыли, что лунный свет сюда почти не проникал. Крышу ратуши, построенной в незапамятные времена, покрывала обыкновенная черепица — Их преследователи замерли на пороге, опасаясь войти внутрь. Беглецы перевели дух. Войдя в ратушу, жители Нордшпигеля навсегда станут стеклянными статуями, ведь никто не сможет вытащить их обратно на свет луны, дающий им жизнь. "На что? Сяли!" выкрикнула Рекс, показав оставшимся позади допельгангерам кукиш. Разъерённые стеклянные жители этого странного городка, а их собралось не менее нескольких десятков, в растерянности толпились за дверями на площади, не смея войти в здание. Но тут Игорь похлопал Алекса по плечу, призывая вернуться к происходящему. Тот повернул голову и охнул. И с тёмных закутков, в глубине зала выступило шесть безмолвных фигур в погровых балахонах. Обнажив мечи, зеркальные ведьмы двинулись на незваных гостей. Магистры в латах выступили вперёд, с озерцателем выстроились за ними. Ведьмы молча атаковали противников, клинки со звоном скрестились, и начался бой. На храните подземелья оказались более искусными в бою, чем до пергангеры. С озерцателем пришлось несладко. Уже порядком уставшие воины едва успевали отражать атаки ведьм, лишь магей, столь обладающий искусственным телом, двигался столь же проворно, как и прежде. Алекс, Даниил, Игорь, Рива и Елена вступили в бой. Допельгангеры на площади злорадно кричали и улюлюкали, потрясая ножами, но в зал никто не совался. Ведьмы начали тесниться ребят к дверям, ближе к допельгангерам. Когда София выступила вперёд и вспыхнула на всю мощь, а слеплённые охранницы с воплями прикрыли прорези масок, и в этот момент магистр Влаты и ещё четыре созерцателя нанесли удары каждый по одному. Стеклянные ведьмы взорвались, осыпавшись множеством осколков в свои балахоны. Голова одной из них откатилась прямо к ногам Софии, и девушка в страхе замерла. На неё смотрело ужасное лицо давно утра всё все черты человека полупрозрачная кожа пустые глазницы и череп просвечивающий сквозь стеклянные кожаные покровы Алекс ударом ноги отбросил голову в сторону и она разбилась о каменную колонну В глубине зала в одном из укромных уголков их внимание привлекла тяжёлая стеклянная дверь с большим висячим замком. Данил сбил его, но открыть дверь смогли только трое взрослых мужчин. За ней была площадка с длинной лестницей, уходящей вниз в кромешную тьму. София принялась сиять мерным голубым светом, и Алекс отважно пошёл первым. Девушка шагала сразу за ним, освещая своим товарищам путь. Спустившись в подземелье, они оказались в огромной галерее, выложенной чёрным камнем, вдоль стен которой на вытяжку стояли фигуры двенадцати центурионов высотой почти в 12 метров. За ними следовали из Вероятнее киноцефалов и ведьм в длинных одеждах. От сочетого потолка исходило странное голубое свечение, так что свет Софии здесь и не требовался. За спинами рыцарей по стенам тянулись зеркала, благодаря которым мрачная галерея казалась еще больше, чем была на самом деле. На полу посредине галереи лежали Вера и Андрей. Они не подавали признаков жизни. Магистр бросился к ним и опустился рядом на колени. Он приложил ухо к груди Веры, затем Андрея. Живы, с облегчением произнёс он. Только оглушены. Он легонько похлопал Веру по щекам. Девушка встряпенолась и открыла глаза. Влад привёл в чувство Андрея. Парень тут же схватился за свои мечи, но узнав собратьев по ордену, успокоился. «Что случилось?» — спросил Влад. «Где Батиса?» «Мы следовали за ней по пятам?» С обескураженным видом начал рассказывать Андрей. «Когда она вошла в зеркало, мы отправились за ней и очутились в этом зале. Но когда мы вышли из зеркала, ее здесь уже не было. Она будто в воду канула». «Старуха обвела нас вокруг пальца», — негодующе добавила Вера. «Мы услышали шаги в темноте и бросились на звук. Но тут нас вдруг так швырнуло друг от друга, что мы, похоже, отключились». Волат настороженно огляделся вокруг. Во столько времени пролежали без сознания в зале, полном центурионов, тихо проговорил он: "Почему же она сразу вас не прикончила?" "Потому что мне нужна была приманка". Вдруг раздался голос Абатисы с другого конца галереи. Все невольно вздрогнули. Старуха, как выразилась эта мерзавка, сразу заметила слежку. К тому же я хотела дождаться тех, кто последует за ними. И, как видите, дождалась. Красная Батиса показалась из-за колонны. В руке она держала большую квадратную шкатулку из черного хрусталя. «Магистр!» — с ненавистью проговорила она. «Ты привел своих людей на верную смерть. Опыт получился». прошлых лет ничему тебя не научил. Зерцалия принадлежит нам, как впрочем и всегда принадлежала. Вы всего лишь гости здесь, очень нахальные гости. Испокон веков мы жили как хотели, по нашим собственным обычаям. Так было, пока в нашем мире не появились озерцатели. Как хотели, невесело усмехнулся магистр. Поклоняясь тёмным богам и принося им жертвы, похищая детей это наша жизнь и наши устои. Хорошо, что мы положили этому конец, не надолго. Ты же видишь, что происходит повсеместно. Торжествовала старуха. Темнейший всё больше набирает силу. Скоро мы это исправим, пообещал ей Влад. Красная Батиса злобно рассмеялась, а потом что-то громко выкрикнула на незнакомом языке. Его плересья в подземной галерее отражаясь от стен, теряясь под сводами, и чёрные статуи вдоль стен пришли в движение. София увидела, как ближайший центурион повернул к ней голову, скрытую рогатым шлемом, и испуганно вскрикнула. Рыцари, как по команде, спустились со своих постаментов, и гулкий грохот разнёсся. По всей галерее. Клариса снова прислушалась к звукам, доносящимся из-под плиты склепа, в котором лежала Катерина. Тишина. Поначалу девчонка вопила и царапала изнутри крышку, но сейчас все стихло. Она удовлетворенно кивнула. Похоже, на этот раз ей все удалось. Кай снова застонал от боли. — Кай. Ведьма подошла к юноше и присела перед ним. Проткнутый клинком, он истекал кровью. Кай пытался выдернуть меч из своего тела, но не мог дотянуться до рукояти. Клариса коснулась кровавого пятна на его куртке и поднесла пальцы к лицу. «А кровь-то черная», — усмехнувшись, заметила она. Гораздо темнее, чем у обычного человека. Ты таишь в себе немало загадок, юный садовник. Ты тоже не та, за кого себя выдаёшь, простонал тот. У всех нас есть свои секреты, кивнула Кларисса. Я убила зеркальную ведьму и заняла её место. Для выполнения моей задачи это было самым правильным решением. А ты пришёл в монастырь с какой-то собственной целью. Как и твоя подружка Дельфина. Думаешь, я не видела ваши тайные встречи в саду под луной? Шпионил за нами, зловеще усмехнулся парень. Иногда Так кристолида на тебя не действует? Разумеется, нет, усмехнулась Кларисса. Ни одна куколка Батиса не имеет надо мной власти. Мне нужно было заманить вас сюда. Пришлось притвориться бедной несчастной рабыней. Знаешь, всё ложь. Этот дракон хранится не здесь, он здесь, но не на кладбище. Мы с Батисой спрятали его в храме в соседней пещере. Надо забрать его, раз уж я здесь. Негоже оставлять ведьмам такой мощный артефакт. Кто ты? прошептал Кай. Хороший вопрос. А кто ты? Вы слеживаете ту девчонку, она кивнула на закрытый склеп. Я то и дело натыкался на тебя. Ты тоже следил за ней в библиотеке, в саду, в столовой. Почему она так интересует тебя? Ты же появился в монастыре почти одновременно с ней и постоянно крутился в библиотеке аббатства, думая, что никто тебя не видит. Арива Наверняка это Тейса со своей подругой сделали так, чтобы она не смогла с нами пойти. Чем меньше народу, тем лучше, не так ли? Кай со злостью взглянул на неё жёлтыми глазами. О, догадался Клариса. Тетрагон. Ты искал книгу, думая, что Бати сохранит её на самом виду, а девчонка была нужна тебе из-за её проклятых способностей. Теперь я многое начинаю понимать, Кай. Всё спланировано заранее. Ты устроил им побег в Нортшпигель, а Дельфина предупредила об этом Миля, и тот поднял переполох, беглецов схватили, и обряд инициации провели раньше, чем было назначено. Для чего? Чтобы Катерина стала зависеть от куколки и пожелала избавиться от этого заклятия, чтобы она захотела найти книгу. И тут ты наводишь её на мысль о драгоне и его заклинаниях. Но вмешалась я и внесла некоторые изменения в ваши планы. Она громко рассмеялась. Тебе нужно, чтобы она прочитала что-то для тебя в кодексе мёртвых зеркал. Но что? Кай упорно молчал. Кларисса схватила за рукоять торчащий из его тела меч и начала его медленно раскачивать. Парень взвыл от боли. "Отвечай!" крикнула она. "Для чего ты пришёл в монастырь? Зачем тебе этот дракон? Что вы замышляете? Кто ты на самом деле?" Тебе не стает этого знать, раздалось вдруг позади неё. Монахиня резко обернулась. Мощный удар по лицу свалил её с ног. Рядом по каменному полу скользили чёрные змеи и поднимались выше, образуя высокий движущийся столб. Верхняя часть его уже материализовалась в молодую девушку с длинными чёрными волосами. Кларисса обернулась, и с ненавистью уста явилась на незнакомку. В темноте ярко светился красное сердце кликон, внутри которого виднелся миниатюрный силуэт свернувшейся змеи. Дельфина, со злорадством выкрикнула Кларисса: "О, какая у нас тут встреча! Доча ракула червей и бедный садовник. Вот так парочка. Дельфина теперь уже полностью обрела свой человеческий вид. Змееи образовали длинное чёрное платье из блестящей ткани, напоминавшей чешую. Она ухватилась за рукоять меча и выдернула его из тела Кая. Тот с криком повалился на каменный пол, зажимая рану рукой. Тем временем Дельфина направила окровавленная стрелов в сторону монахини. "Не знаю, кто ты, с угрозой сказала она. Но сейчас ты пожалеешь о том, что содеила". Квариса поднялась на ноги. и рассмеялась ты не стай связалась соплячка выкрикнула она и в её руке блеснул стилет тебе тоже нужен те драгон и девчонка ты к ты опоздала теперь она сгодится только на корм червям мне нужен только он дельфина снежностью взглянула на кая мой центурион убей её прошептал юноша встав на ноги и сорвал с себя куртку. Рана на его плече затягивалась на глазах. Кровотечение быстро прекращалось. Большие крылья плавно раздвигались за его спиной. Она обо всём догадалась. Кларисса злобно усмехнулась. Штабывые не замышляли, молодёжь. Тот дракон достанется мне, сказала она. "Книга опасна. В неопытных руках она представляет большую угрозу. С чего ты взяла, что мы не опытные?" спросила Дельфина, продвигаясь к ней: "Молодые не значит глупые, а способности моего отца сделали меня очень могущественной. И насколько же ты сильна, девчонка? Кое что я могу". Дельфина резко выбросила свободную руку вперёд. В воздухе тут же возникло яркое свечение, принявшее вид змеи со скаленной пастью, и устремилось к монахине. Та не успела увернуться, и удар пришелся ей прямо в лицо. Сверкнула яркая вспышка, и голова женщины откинулась назад. С трудом, но она удержалась на ногах и с ненавистью посмотрела на дельфина. Это всё, что ты можешь, слабачка? Это не боевая магия. Я просто «Я хочу сорвать с тебя маску», — холодно ответила та, — «взглянуть на твое истинное лицо». И Клариса, не успев прийти в себя, вдруг на глазах начала меняться и изменилась до неузнаваемости. Ее лицо стало более красивым и молодым, но злое выражение осталось. Женщина ощупала свое новое лицо и ухмыльнулась. «Что ж, теперь вы знаете, как я выгляжу на самом деле», — язвительно сказала она. «Порошки Корнелиуса творят чудеса, и не только властелины умеют использовать их себе на благо. Но это опасное знание, детка. Теперь и тебе придется умереть». И замахнувшись стелетом, она бросилась на Дельфину. Та резко отпрянула и отбила его мечом. Кларисса ударила снова. Дельфина быстро нырнула под её руку и ударила противницу ногой. Та охнула от боли и едва не упала, но тут же развернулась и снова набросилась на Дельфину. Кай взмыл в воздух и бросился на Клариссу. Та сорвала с пояса длинный стеклянный кнут и раскрутила его над головой. Мои любимые, со злорадством воскликнула она: одним ударом можно разнести до пельгангера или зеркальной ведьмы из новичков или оборвать крылышки выкормошу хера Тар, я называю его, потрошитель демонов, вкнулся с свистом, рассёк воздух и разломил пополам меч в руке дельфины, тав с крикнув схватилась за ушибленную руку. Монахиня размахнулась снова, намереваясь ударить Кая. В этот момент тишину подземного некрополя взорвал гулкий раскат грома. Низкий вибрирующий звук прокатился по кладбищу с такой силой, что некоторые склепы пошли трещинами, а стулактиты попадали со свода. Дельфина, Клариса и Кай в ужасе обернулись. Тяжелая крышка склепа, в котором была замурована Катерина Державина, вдруг сорвалась и взмыла в воздух, а из темного провала могилы вырвались и засверкали красные молнии. Жуткий, нечеловеческий крик проникал. años по сумрачным подземным тоннелям, отражаясь от стены, петляя среди каменных гробниц. "Так не это", прошептала потрясённая Клариса. Сноп извивающихся красных молний вырвался из древней могилы и А вместе с ним воздух взмылы и сама Катерина, волосы девушки развевались во все стороны, глаза пылахали во тьме красным огнём, молнии ударили в стоящие вокруг могилы и разнесли их вдребезги. Катерина медленно опустилась на ноги в самой середине прохода. Теперь поток искрящихся молний бушевал вокруг неё, но не Он не причинял девушке никакого вреда. Новый раскат грома потряс своды подземного некрополя, и между могилами заметались ослепительные шаровые молнии. Темный гламор произнес Кай, зачарованно глядя на Катерину. «Он проснулся». Сестрать мы наконец обрела свои способности. Клориса с пронзительным визгом замахнулась кнутом и бросилась на Катерину. Нотариж взглянула на неё своими пылающими глазами, и ведьму тут же сбило с ног мощная красная молния. Перепуганная Дельфина выронила из рук меч и в страхе попятилась назад. Кай присел и всем телом прижался к стене высо в склепе со страхом они наблюдали, как в воздухе метались красные змеи молний и бушевал невидимый смерч в эпицентре которого неподвижно застыла Екатерина, Дельфина в ужасе замерла. Затем вопросительно взглянула на Кая, тот едва заметно кивнул ей, и девушка тут же распалась на сотню живых змей. Её сердце-циклон ещё раз полыхнул яркой точкой и растворился в чёрной дымке. Змеи начали быстро расползаться из исчезающих щелях и трещин в могил, и тут ещё неажидно прекратилось. Катерина крепко зажмурилась, стиснув кулаки, а потом открыла глаза. Холодный пот струился по её лицу, мокрые волосы прилипли к бледным щекам. Девушка подняла дрожащую руку и откинула их назад. В подземном некрополе снова воцарилась тишина. В воздухе чувствовался озон, словно только что отбушевала гроза. Лариса, пошатываясь и опираясь на стилет, поднялась на ноги. Катерина словно только что ее увидела и не поверила своим глазам. — Мама! — почти шепотом произнесла она.